Проснувшись, сел было на постели, но тут же счастливо рухнул назад, раскинув руки. Хорошо-то как! Вот прям чувствую, как по лицу расплывается улыбка, ровно как у деревенского дурачка. Вот оно, счастье. В тепле да в неге, в собственном номере, огороженном занавесочкой, а? Потом пойду по торговкам, выбирать, чем сегодня изволю позавтракать. Стюдню возьму, щековины или, может, картошки на сале. Жизнь удалась. Митрофан... Митрофан Ильич, дьявол, раздался хриплый голос мирового судьи. Опять вчера всю водку вылохал Что мы на похмел проперекали? А... а, ну... «Welcome, и что теперь?» — забубнил проснувшийся Митрофан Ильич, завозившись за своими занавесками. «А тут ты меня не знаешь. Зачем было оставлять бутылёк на глазах? Иначе когда как... бывало-то, а?» «Чёрт лысый! Ступай теперь на да рызающие водовки, напохмелиться!» ах, ах, «Ах, грехи наши тяжкие!» — послышался скрип и Зевок. Обитатели флиели постепенно просыпались, дружески перегавкиваясь. Повезло мне с соседями. Люди умственные и спокойные, не скандалезные. Так, погавкаются иногда. Да за грудки друг дружку по пьяному делу похватают, но не более. Ну, может, в морду сунут раз-другой, но никаких драк. Третий день же живу так, и в голову почему-то лезет странное слово «отпуск». Это когда ничего не делаешь, а есть пить имеется, и переночевать тоже. Необычно, но нравится. Только скучно немного. Полежав немного, спрыгнул с нары и покрутил руками-ногами. Вроде как размялся. Соседи мои вяло ругаются. Выясняют, кому там в очередь идти за похмелом. Не обращая внимания, умылся над ведром. Потом оглядел их. И такая жалость взяла. Болеют же люди. Сидят квелые и вялые, ровно кутята, когда их от глистов протравили. — Ладно, — говорю, — давайте деньги, господа хорошие, сбегаю вам за водовкой. — Спаситель! — оживился Митрофан Ильич и полез куда-то в свой номер. — Вот, от меня. высыпав трясущимися руками монеты на стол, он окинул взглядом остальных и произнес важно. — Раз вина моя, то и угощаю я. Дильно одобрительно сказал кто-то из полумрака в углу. Ты побыстрей там, малец. Больно люто похмеле-то. Не иначе с тваком намешно водкта. С тваком, фыркнул судья, трясущимися руками приглаживая прядь волос на лысину. Пота побрали. А у него без табака и не бывает. Начались умственные рассуждения о достоинствах казенки и водки от частных поставщиков, да с подробностями. Какое похмелье от чего бывает, как пьется и горится. Тьфу, и так-то не люблю гадость эту, а после того, как сам налокался и вовсе. Обувшись и накинув на плечи пиджак, я выскочил во двор. Сперва того, облегчится, а потом и за ней, проклятый. Добежав до нужного подвальчика, постучал в окошко. Чуть погодя, оно приоткрылось, и я молча сунул деньги. также молча мне сунули бутылки. «Сынок!» — кинулся ко мне какой-то портяношник, пахнувший старым тряпьем и с цаками. «Опохнули человека! Помираю!» «Сынки у тебя за забором гавкают!» И ходу, пока новые желающие не набежали. Здесь и так замешкался, так сразу жаждущий подоспеет. У кого послабее, из рук вырвать могут. А кто просто мешкотный, того окружают, да и начинается. Дай, да дай. Сами же руки к ботылке тянут и на жалость давят. Могут и того, в ножки кинуться, опорки целовать. Если из крестьян кто, то и бывает, значит, слабину дают, делятся. Принес, да и поставил на стол. Какой молодец! Умилился Максим Сергеевич, который из военных, встав на трясущиеся ноги. быстро как? На здоровице. Не слушаю благодарности и не желаю видеть, как они сейчас будут похмеляться, так что выскочил за дверь. И на площадь, к обжорным рядам. Рынок уже вполне охоник. Ну, так мало, не шесть утра. Самый разгар, так сказать. Прошелся важное время. Поздоровался со знакомцами, да и к матрёнихе та рукой уже машет. "Эдик, сюда", говорит. "Сегодня у меня картошка на сале. Досал да хороший по случаю досталось, а они, как обычно, принюхался, а там так пахнет. У меня ажно в брюхе зашевелилось и всё. Ну чистое это амброзия. Не в каждом трактире не будь со злостичем так кормят. Миску из пинжака вытянул и подставил. «Как же! Небосяк какой, чтоб с ладошки есть!» «Ем, да и нахваливаю. Рекламу делаю, значится!» «Я так ел, пока еще семеро подошли!» «Говоришь, удалась картошка-то?» Поинтересовался пожилой нищий в гимназической фуражке без кокарды и длинном лакейском сюрдуке по моде полувековой давности. «Мед и мед!» — ответствую степенно. Только как картоха. «Ишь!» — крутанул тот бугристым от многолетнего пьянства носом с торчащими оттуда длинными волосками. «Ловк сказано!» «Да и на вкус не хуже!» — визгливо засмеялась матрёниха. «Подходи, торопись, пока не разобрали! Картошка на сале такая, что чисто мёд и мёд, только как картошка на сале!» Брюхо набил, протёр миску и ложку чистой тряпицей, да и снова спрятал. И по рынку так, в развалочку. Гуляю, значит, променад. Оно вроде как и хорошо, но скучно как-то. маятно Я ж как, привык, что делаю что-нибудь что постоянно. В деревне у тетки, у мастера моего проклятущего Потом по дворам в поисках работ шатался. Ну и летом тоже не бездельничал. Там и вовсе... Ого! А теперь что получается? Можно, конечно, и по дворам пройти. Но оно того. И не шибко нужно-то. Есть где спать, что есть и что одеть обуть. А лишняя копеечка до да, мальца, до да нахитровки... Ей-ей, лучше не дразнить. Возраст, когда войду, тогда еще и ничего. А сейчас куда? По тайникам хранить, выследит, да и того прижать могут с ножичком. Учителькам отдавать боюсь, а больше и не знаю никого. На хитровки в моем возрасте нужно так. Заработал, так и потрать сразу, чтобы никто не думал, что денежки у тебя водится Пряники каждый день покупать, так разбалуюсь. А делиться со всякими разными, так оно и ни к чему, приучать-то. Я, когда на пансионат деньги отдавал, да всяко разное для хозяйства своего закупал, так деньги и остались. Не так, чтобы много, но вот хей-хей, аж на карман жгли. Купил тогда ножик хороший. Вроде как кухонный, но такой, что и под ребро сунуть удобно. А вдруг? Вспомнил собаченцу и ту, которую шкорнем приголубил. Так руки и сами ножик взяли. Теперь без него никуда. А потом попались складнички. Я над ними тогда замер, мало что слюну не пустил. Три лезвия из хорошей стали, штопор, шило, да и сами такие. Ничего себе. Костью слоновью рукоятки отделаны. Да с резьбой охотницкой. Невось не у каждого бурчука такое есть. Ну и цена. Рубь пятьдесят. Маялся, маялся. Да и купил. Пять штук. Себе потому что как что не человек, заработал, лещу в благодарность и вообще, чтобы люди знали, что за мной не заржавеет. Услуга пустяшная была, да вовремя. Вся хитровка будет знать, что не жаденая и благодарна быть умею. Психология. В другой раз подойду к кому, так небось и не откажет. Монашку тому нищему, что с персидской ромашкой тоже отдарился, что в казенке до да самонастоящий. А никакой обычно Мишке по наморянку немножечек, потому как обещался сувениром отдариться. Но ему только вечером сегодня отдам. Как договорились, и через мастера его, да через мальчишек хитровских. Самому же там... Не-не. Опасно появляться. Чтобы не дразнить, значится. Саньки чужу... Не знаю пока как передам, но вот ей-ей. Скучаю по нему. Ну и дрыну с Ванькой и Акимом. Сходил на могилки. Посидел там. Они, дружки приятели мои, рядышком там. Прикопал ножчек Бабки с битком. Да шариков несколько стеклянных. Тущая на том свете играются. Шатался так по рынку, пока совсем светло не стало. Скучно. Дай, думаю, до дома дойду. Как там мои соседи поживают? Отворил дверь, глянул, а там и нет никого почти. Митрофан Ильич опохмелился, да и перестарался сердечный. Храпит на нарах, только занавес халышется. Максим Сергеевич сидит в одних нечистых кальсонах, карты навехонькие в руках перебирает, а более и не души. Ну да, известное дело, на промыслах народ. С написал, да и по адресам. Где молча на дверь покажет а где и конверт сунут, там бумажка от рубля. Судья в трактире, прошение пишет, да закон толкует. Очень уважаемый человек. К обеду придет в разюзю, а потом ничего, отоспится и вечером снова в трактире с прошениями и угощениями. Цикл. Ну и другие все делами занимаются, если только не пьянствуют. Делов-то у здешних много слезницы прошение в карты играют. Бывает, что и проститутка натаскивают. Как им себя вести правильно, чтобы казалось, будто она не просто блять, а из почти что благородных падшая. Словечки всякие там иностранные, этикет. Кто из мещан или кубчиков мелких, те таких любят. Иные соседи милостыню просят. Да не слезницы лезницы пишут, а на улицах прям, но тоже по-благородному. Высмотрят там какого гимназиста или студента, чтоб при деньгах и совестливые вроде как. Да и подлетают. О судьбе нелёгко рассказывают. Да давит со всеми манерами положенными, благородными. Им, бурчакам, неловко такое слушать бывает. Ну и сыплету с карманов, не глядя. По-всякому бывает. Иногда и много. Постоял так, постоял. Да и начал по флигелю расхаживать. «Скучно!» «О! Книги!» У Максима Сергеевича на нарах стопка прям лежит. «Грамотный!» Вяло полюбопытствовал тот. ага «Сырковная школа?» «Не, сам! По вывескам!» Засмеявшись чему-то, бывший военный махнул рукой. «Хочешь, если, возьми почитать!» «Ага, спасибо!» Перебирая одно за другой. в «Книги как на подборку!» Потрепанные так, что прям ой. Ну да были бы они другими, были бы пропиты. Толстой, война и мир, прокомментировал Максим Сергеевич, не выпуская карты. Безусловно, сильное произведение, но вряд ли ты его поймешь. Возьми лучше казаки. Да-да, тот же автор, но те будет несколько понятней. Откладываю в сторону и продолжаю перебирать. Руки бережно трогают старую, но богато оформленную обложку. Шекспир это на английском, не поймешь. Но, хотя, бери, картинки хоть посмотришь. Прекрасные иллюстрации. А, ага, и стою в ступоре. Я, оказывается, по-английски читать могу. И читал ведь уже Диккенс того же. Читал и не знал, что знаю. Вот завернул. «Откладываю, вроде как, из-за картинок». «Золя!» — снова подал голос Максим Сергеевич. «Здесь картинок нет, но французском». «Ага, это в другую стопку. Раз без картинок, и ведь тоже понимаю». «Отложил себе в номер три книжки, а самого ажно подгрузила. Голова стала умная-умная, что прям вот дурная». Запутался весь в том, что я там знаю или не знаю, как начало всплывать всякое разное. Присел на нары, да понял вскоре, что ерундень в голову лезет. Ну ладно языки, все же ученым был, пока попадаться не стал. Девять классов и училище, шутка ли? За столько лет зайца можно грамоте выучить, не то что языки. А я вроде как потом и шоу учился, но уже за границами. Сперва, значится кем-то там работал, потом снова работал, потом еще, а потом в университет поступил. Не помню на кого, но сам факт. Ученые шибко, то ладно, а вот фантазии всякие, они не нужны. Бабы с кольцами в носах и попках, прыжки с небушка на землю и другое всякое. Бред. Или нет? «Ёбушки-воробушки!» Скинул пиджак и, переобувшись в опорке, начал решительно махать руками и ногами. «Физкультура, значится!» «Вся эта день потому, что без дела сижу!» Как начал прыгать, до да приседать, до да подтягиваться на притолоке, так глупости всякие живые с головы повыветрились. Час почти что так уматывал себя, заодно и голова пустая-пустая стала. В смысле пустая, но ясная. По-хорошему пустая. Думать могу, но, как раньше, привычно, а не слишком умственно. Буду теперь по два раза на день физкультуриться. Так-то. Вся дурь, она от безделья. И это, учиться еще. Раз живу с людьми умственными, так и надо, значится, пользоваться.